В это время, пока девушка размышляла, не Мельница подошел к окну, отворил его и сказал Розе Поглядите-ка у ворот. Какая хорошенькая коляска! Как в ней должно быть приятно сидеть! Эта коляска ваша, она вас ждет. Я должна, значит, решиться сейчас или никогда. Сегодня? Сию минуту Куда же вы меня повезете? А почем я знаю? Вы не знаете? Не знаю, правда не знаю Но кучер знает Сознайтесь, Нини Это все довольно смешно Надеюсь, если бы не было смешно Так и не было бы и веселья Правда? Значит, вы согласны? Отлично! Очень рад И за себя, и за вас За себя и за вас? «А что? Что значит за себя?» «Ну да, вы мне оказываете большую услугу». «Каким образом?» «Не все ли равно? Будет с вас того, что услужили». «Что верно, то верно». «Ну, что же, едем!» «А что, самом деле, не съедят же меня там!» Решившись, она достала розовую шляпку Биби подошла к треснувшему зеркалу и кокетливо надела ее немножко на бок. Дюмлен, наблюдая за ее сборами, чувствовал, что как только он получил согласие своей питомицы, у него гора свалилась с плеч. «Не-не, плащ!» «Фи, какая гадость! Плащ!» И с этими словами Он опустошил последний оттопыренный карман, достав большую кашемировую шаль и набрасывая ее на плечи девушки. Кашемир! Все! Кончено! Иду на риск! И она, больше не задумываясь, легко сбежала с лестницы, сопровождаемая Дюмуленом. Торговка углем и зелью стояла у дверей своей лавочки. Здравствуйте, мадемуазель Раненько сегодня поднялись Да, так случилось Матушка Арсен, вот мой ключ а Хорошо, мадемуазель Ах, что я вспомнила Не-не, а как же Филимон-то? Филимон? Ну да, если он вернется Эх, черт, о нем я как-то позабыл Что же передать Филимону, если он вернется и не застанет меня? Долго ли меня там продержат? Я думаю, 3-4 месяца, не больше Не больше? Не думаю Ну, ну так ладно Матушка Арсен, да, если нравится. Филимон вернется, скажите ему, что я ушла по делу Хорошо Да, и чтобы он не забывал кормить моих голубей, которые у него в кабинете Хорошо «Пока! Прощайте!» «Прощайте, мадемуазель!» Махровая роза уселась в коляску с Мельницей. Когда коляска двинулась, Жак Дюмулен произнес в полголоса так, чтобы девушка, увлеченная путешествием, ничего не услышала. «Черт меня возьми, если я понимаю, что из этого выйдет! Но я свою глупость исправил!» А на остальное плевать хочу!